Деревья в лесу показались ему тогда мертвыми. Их скрюченные почерневшие сучья были лишены листвы, лишь клочи сырого тумана шевелились у земли, да между стволами мелькали какие-то темные тени. Но деревья вовсе не были мертвы. К тому же у них оказалась довольно любопытная привычка, не свойственная обычным живым деревьям, следовать запутникам. В связи с этим Тасс припомнил свои попытки выйти из леса. В каком бы направлении он ни шел, лес всегда оказывался на его пути. Все это было довольно загадочно и таинственно. Стоило тогда Карамону ступить под сень чудовищных деревьев, как все чудесным образом преобразилось. Старые стволы, выглядевшие сухими и безжизненными, снова принялись расти, на глазах превращаясь в прекрасные и величественные валины. Из мрачной непровазной чищобы лес превратился в зеленую приветливую рощу, шумящую на ветру согретый солнцем золотисто-зеленой листвой, в которой беззаботно и зазывно щебетали птицы. Теперь Вайрецкий лес снова переменился, и Тасельхов с недоумением его разглядывал. Как ни странно, он все еще был похож на тот, прежний ворецкий лес, и все же в нем появилось что-то незнакомое и пугающее. Деревья выглядели мертвыми, однако пристально вглядевшись в то, как они колышутся под ветром, Кендер вдруг подумал, что эти черные и голые сучьи отнюдь не мертвые, а очень даже живые. Они тянулись к путникам, словно хищные пальцы чудовищ. Повернувшись к чаще спиной, Тасельхов оглядел окрестности. Вокруг все было точно так же, как в утихе. Кроме леса, ни вблизи, ни в долине было видно ни одного дерева, ни живого, ни засохшего. Только серо-черная мертвая земля и обгорелые пни. Насколько хватало глаз, нигде не наблюдалось ни малейшего признака жизни, лишь смерть и запустение. «Что это, Карамон?» — вскричал вдруг Тосельхов. Гигант обернулся. У одного из пней скорчилась в грязи какая-то маленькая фигурка. «Это живое существо!» — в крайнем волнении завопил Кендер. «Я же говорил, что мы не одни!» «Тас!» Карамон предостерегающе поднял руку, однако прежде чем он успел остановить друга, Тасельхов устремился вперед. «Эй!» — закричал он на бегу. «Привет! Ты что, уснул? Вставай скорее!» Опустившись на колени, он потряс фигуру за плечо, но с ужасом почувствовал, что тело под его руками твердое и холодное. От толчка Кендера оно перекатилось на спину, и та ошарашенно застыл. «Ох!» — сказал он. «Карамон! Это же Бубу!» Когда-то очень давно Рейстин подружился с Бупу, женщиной из племени овражных гномов. И вот теперь она лежала в грязи, глядя широко раскрытыми невидящими глазами, в черное небо с яркими пятнами звезд. Бупу была одета, как обычно, в грязное рваное тряпье, но ее крошечное тело выглядело невероятно худым, чума зверичика за заострилась, а всегдашнее его дурашливое выражение навеки уступило место гримасе страдания и усталости. Вокруг шеи мёртвой Бупу был намотан длинный кожаный шнурок, к другому концу которого была накрепко привязана сушёная ящерица. В одной руке Бупу сжимала дохлую крысу, а в другой — куриную кость. Тесельхов печально подумал, что на пороге смерти Бупу призвала на помощь ту маленькую магию, которой она владела, но магия ей не помогла. «Она лежит здесь не так давно», — заметил Карамон. он приблизился и, болезненно морщись, опустился на одно колено рядом с крошечным телом. «Похоже, она умерла от голода». Протянув руку, гигант закрыл остекленевшие глаза Бупу и покачал головой. «Интересно, как ей удалось продержаться так долго. Те, кого мы видели в утехе, умерли по меньшей мере несколько месяцев назад. Может, Рейстлин защитил ее, не подумав, брякнул Тасс?» Карамон нехорошо осклабился. «Это просто случайность, вот и все», — сказал он хрипло. «Ты же знаешь о вражных гномах, Тасс. Они могут существовать месяцами, имея в запасе черствую корку хлеба». Мне кажется, что именно эти гномы прожили после катастрофы дольше других, а Бупу, которая была из них самой умной, сумела пережить и всех своих соплеменников. Однако в этом проклятом краю даже овражный гном не может протянуть долго». Гигант обреченно пожал плечами. «Что... что мы с ней сделаем, Карамон?» тасельхов неуверенно. «Неужели мы так и бросим ее здесь?» «А что еще мы можем для нее сделать?» резко ответил Карамон, у которого при виде варецкого леса пробудились старые не очень приятные воспоминания. «Вот, например, ты. Ты хотел бы быть похороненным в этой грязи?» Вздрогнув, гигант огляделся по сторонам. Грозовые тучи были совсем рядом, он уже слышал приглушенный гром и шипение молний. «Кроме того, у нас нет времени. Надо спешить, пока снова не налетела буря». Тасс продолжал жалобно глядеть на него. «Здесь все равно не осталось ничего живого, что потревожило бы ее останки, Тасс», с явным раздражением отрезал Карамон, но, увидев выражение горя на лице Кендера, смягчился. Сняв с плеча остатки плаща, он накрыл ими бупу. «А теперь идем», — поторопил он. «До свидания, Бупу», — чуть слышно сказал Тасс. Похлопав по маленькой руке, торчащей из-под плаща, той самой, в которой была зажата крыса, он хотел получше укрыть тело и вдруг заметил, как в красноватом свете лунитарий что-то сверкнуло. У Кендера перехватило дыхание. Ему показалось, что он узнает чудесную вещицу. С великой осторожностью он разжал маленькие окоченевшие пальчики Бупу. Из них выпала дохлая крыса. Вслед за нею в грязь покатился крупный изумруд поднял драгоценность. Камень напомнил ему, где же это было? В Бзакцароте? Тогда они сидели в дренажной трубе, скрываясь от солдат-драконидов, а Рейстина не кстати одолел кашель. Бупу тревожно посмотрела на мага, затем засунула свою маленькую ручку в мешок и выводила оттуда какой-то предмет, который немедленно поднесла к свету. Прищурившись на него, она вздохнула и покачала головой. «Это не то, что моя нужно пробормотала она. Тасильхов, заметив блеск драгоценного камня, подполз к ней поближе. «Что это?» – спросил он, хотя уже знал ответ. Рейстлин тоже глядел на блестящий предмет в пальцах Бупу, и его внимательные глаза сверкали. Бупу пожала плечами. «Красивая камень!» – равнодушно откликнулась она, продолжая рыться в сумке. «Изумруд!» – присвистнул Рейстлин, чуть ли не в полный голос. Бупу подняла голову. «Твоя нравится?» «Очень!» – воскликнул маг. «Тебе!» Бупу сунула драгоценность в подставленную ладонь Рейслина. Затем, с приглушенным торжествующим воплем, она достала, наконец, то, что искала. Таз, наклонившийся ближе, чтобы первым увидеть новый чудесный предмет, с отвращением отпрянул. В руке у Бупу очутилась дохлая, причем уже давным-давно, ящерица. К ее негнущемуся хвосту был привязан обрывок веревки. Ящерицу Бупу тоже протянула Рейслину. «Твоя повесить на шею!» — сказала она. «Ящерица лечить кашель!» «Итак Рейстлин побывал здесь», — пробормотал Тосельхов. «Это он дал Бупу камень, больше некому». «Но зачем? Как амулет? Последний подарок?» Задумчиво качая головой, Кендер вздохнул и поднялся. «Карамон!» — начал он, но увидел бледное лицо друга, который пристально вглядывался в мертвую чащу Вайрета. Догадавшись, о чем думает Карамон, та смолча сунул изумруд в карман. Вайретский лес казался таким же мертвым и пустым, как и остальной ландшафт. Безжизненные стволы и гнилые ветви словно сочились свежей кровью в красном свете лунитарии. Карамон вспоминал. «Когда я впервые попал сюда, то испугался, мысленно сказал себе гигант и положил ладонь на рукоять меча. Я ни за что не вошел бы в этот лес, если бы не Рейстлин. Еще больше я боялся во второй раз, когда мы привезли сюда госпожу Крисанию, пытаясь помочь ей. И тогда бы я тоже не вошел в лес, если бы не сладкое пение листвы, которое звала и манила меня». Он с горечью вздохнул. Приветлив лесорасписной дворец, где вечности покой царят законно. Здесь спелый плод на землю не падет, ручей прозрачный, как стекло, едва течет, и спит шатер листвы завороженно, вспомнил Карамон. Я думал, что они обещали мне помощь, мне казалось, что я получу ответы на все вопросы. Теперь-то я понимаю, что означала эта песня. Смерть, вот что такое этот сказочный дворец, где время остановилось, и спелые плоды вечно покоятся на ветвях. Вглядываясь во мрак между деревьями, Карамон снова вздрогнул, хотя ночной воздух был довольно теплым из-за поднявшегося ветра. «В этот раз я боюсь больше, чем в предыдущие», — размышлял он. «Что-то нечисто в этом лесу». Ослепительная молния расколола неба, залила землю ярким как бы дневным светом, и карамон хлестнул по лицу настоящий шквал дождевых капель. «Но, по крайней мере, лес все еще стоит», — вслух рассудил Карамон. «Должно быть, его магия по-прежнему способна сопротивляться буре». «Приветлив леса расписной дворец», — пробормотал он. Тессельхов тихо подошел к нему сзади. «Что ты сказал?» — спросил он. «Я сказал, что двум смертям не бывать, а одной не миновать», — откликнулся Исполин. «Ты же знаешь, что я умирал трижды», — торжественно сообщил Кендер. «Первый раз в Тарсисе, когда драконы обрушили на меня здоровенный каменный дом. Второй раз в Нераке, когда Рейслин спасал меня из ядовитой ловушки, в которую я угодил. А третий в Истаре, когда боги сбросили на меня огненную гору». И все же, — прибавил он после недолгих размышлений, — в этой пословице есть доля истины. Смерть действительно всегда на одно лицо. Яд действовал ужасно болезненно, зато все было окончено очень быстро. С другой стороны, дом? Идем. Карамон устало улыбнулся. Про дом и Огненную гору расскажешь Флинту, когда с ним встретишься. Ты готов? С этими словами он вытащил из ножен свой меч. Готов, — уверенно ответил Тасельхов. Мой отец любил повторять. Самое вкусненькое приберегай напоследок. Хотя, — Кендер помолчал, — мне кажется, он имел в виду обет, а не способ смерти, однако вполне вероятно, что большой разницы тут нет. Он вытащил свой маленький нож и вслед за Карамоном вступил в волшебный Ворецкий лес.